Так что не удивили, — не удержался парень от легкой дерзости. «Хм, смелый!» — одобрительно усмехнулся Святослав. «Забыл, старый черт чья кровь!» — иронично поддел его Елизар. «Он и сам теперь в реестре плустуном пишется. Делом доказал». «Говорил же, крепкая кровь, добрая!» — кивнул Святослав